Трактатус Логика хисторикус 1. Страна есть то, чем она стала в процессе своего развития. Сейчас. 1.1. В каждый момент сейчас страна представляет собой социальную общность людей, объединенных историей становления государственности этой страны от момента ее образования и до настоящего времени и конкретное состояние ее государственности в данный момент. Все это, разумеется, в рамках и с учетом территориальных границ данной страны. Последние могут претерпевать определенные и даже значительные, но не критичные для существования данной страны, изменения. Один, один, один. Под государственностью следует понимать государственные институты, включая все ветви и органы власти, социально-экономическую формацию государства, а также природу общественного договора между его гражданами. 1.1.2 Под социальной общностью следует понимать базовые, фундаментальные паттерны взаимодействия между гражданами конкретной страны, системы отношений, природа и культура этих отношений, базовые ценности и смыслы данной социальной общности и прочее, которые развиваются, трансформируются во взаимозависимых отношениях с развитием трансформацией самой государственности. 1.1.3. Территориальные границы страны – границы страны, определенные юридически и де-факто, а также признанные мировым сообществом государств или важной для функционирования данной конкретной государственности частью мирового сообщества. 1.2. Развитие страны, ее история – это то, как от момента создания данной страны, ее возникновения, изменялись, трансформировались ее государственность, пункт 1.1.1, и ее социальная общность, пункт 1.1.2 в рамках ее территориальных границ. Пункт 1.1.3. 1.2.1. Изменения, трансформации, государственности учитываются и могут быть подвергнуты системному анализу исключительно от момента создания, возникновения страны в границах ее территорий. Последнее, как правило, невозможно без официального заявления руководящих органов власти страны, органов власти взявших на себя руководство страной о государственной независимости суверенитете данной страны от других стран один два два момент создания возникновения страны есть точка отсчета становления ее государственности и социальной общности ни социальная общность конкретной страны ни ее государственность не могут существовать до момента создания возникновения страны 1, 2, 3. Развитие, трансформация социальной общности данной конкретной страны является системообразующим фактором для развития трансформации страны в целом. Впрочем, надо понимать, что социальная общность развивается не сама по себе, а в силу сопротивления ее тем или иным внешним, в самом широком смысле этого слова, факторам. Так именно в сопротивлении этим Внешним фактором социальная общность актуализирует и реализует свой латентный, скрытый кинетический потенциал, кажущийся в периоды относительного покоя пассивным, незаметным, словно отсутствующим. Один, два, ноль. Слово «развитие» не следует считать тождественным слову «прогресс». Развитие – это лишь очевидная, заметная, ощутимая трансформация, Оценивать эти изменения, трансформации, как позитивный прогресс или негативный регресс можно лишь с позиций определенных политических сил, но не с точки зрения некой абсолютной или объективной исторической истины. 2. Всякая страна возникает в силу определенных исторических процессов, то есть не на пустом месте. Поэтому у всякой страны есть ее начало, Но есть и ее предыстория. 2.1. Наша страна, Россия, Российская Федерация, возникла в конкретный момент мировой истории, а именно 12 июня 1990 года, когда съезд народных депутатов РСФСР принял декларацию о государственном суверенитете республики. Россия юридически заявила свою независимость от СССР. Это и есть начало истории нашей страны, России, Российской Федерации. До этого исторического момента имела место ее предыстория. 2.1.1 До возникновения нашей страны, России, Российской Федерации, мы, жившие тогда, и наши предки, бывшие гражданами СССР, являлись гражданами другой страны и представителями другой социальной общности. Страна, гражданами которой мы были тогда, возникла в 1917 году и сначала называлась Российской Советской Республикой, а с 1922 года – Союзом Советских Социалистических Республик, СССР. Социальная общность, согласно официальным документам, советский народ. 2.1.2 То возникновение СССР точнее до 1917 года, наши предки были подданными Российской империи, царской России, а еще раньше, до 1721 года, людьми Московской Руси, Киевской Руси, отдельных княжеств, городов и родоплеменных объединений, находившихся на территории нашей страны. 2.1.3 Существует также и более древняя история наших предков, и территорий нашей страны. 2.2. Мы и наши предки, являвшиеся в свое время гражданами СССР, были гражданами нескольких образований, союзных республик, объединенных в рамках СССР и сформированных достаточно условно по национально-территориальному признаку. 2.2.0. Территория нашей страны, России Российской Федерации, имела в СССР официальный статус Российской Советской Федеративной Социалистической Республики – РСФСР 2.2.1. С момента своего прихода к власти советское руководство ставило перед собой не столько государственные, сколько надгосударственные идеологические задачи мирового масштаба. В процессе реализации этой надгосударственной политики советского руководства Российской Советской Федеративной Социалистической Республики почти случайным образом досталась отдельная и специальная роль в рамках Союза СССР, а еще точнее, в рамках всего социалистического лагеря. 2-2-1-1. Одной из базовых основ коммунистической идеологии была идея мировой революции, сформулирована Карлом Марксом, теоретически обоснована Фридрихом Энгельсом, пропагандировалась Владимиром Лениным, Львом Троцким и другими. Предполагалось, что революционная ситуация возникнет во всех капиталистических странах одновременно, и это позволит мировому пролетариату произвести национальные революции и превратить планету в единую социалистическую республику. Никаких национально-государственных интересов, помимо классовых, марксизм не признавал. Однако попытка советского руководства распространить мировую революцию одновременно на все страны мира коминтерн, обернулась провалом. Пришлось в целях имитации массовости и широты революционного процесса ограничиться революциями, как бы случившимися на большей части территорий, входивших в разные периоды истории в состав Российской империи. Триумфальное шествие советской власти. 2 2 1 2 Таким образом возникла система национальных государств в рамках СССР – Союз Национальных Республик. В каждой из них, утверждала официальная идеология, произошла своя пролетарская революция, что, несмотря на провал мировой революции, доказывала верность взглядов Маркса, Энгельса и Ленина. В дальнейшем эта тенденция инерционно лишь набирала обороты и привела к системному разукрупнению СССР росту количества национальных субъектов, национальных советских республик и национальных автономных республик, заложив тем самым основу для последующего распада СССР. Кроме того, советское руководство в рамках все той же стратегии продолжало всеми возможными средствами, политическими, военными, финансовыми и иными, инициировать и поощрять создание новых социалистических анклавов. Восточная Европа, Куба, Вьетнам, Афганистан и другие. 2. 2. 1. 3. Для обеспечения всей этой неуемной деятельности советского руководства по перманентному экспорту коммунистической идеологии вовне требовались огромные финансовые, организационные и иные ресурсы. Их поставщиком и была избрана РСФСР, родина Великого Октября. Для этого у граждан РСФСР последовательно и целенаправленно формировался абсолютно неоправданный комплекс вины в отношении младших братьев по Союзу. Советская идеология утверждала, что царская Россия притесняла народы, входившие некогда в состав империи, а потому РСФСР должна была бесконечно отдавать им этот понятийный долг, а также комплекса болезненной ответственности за них, поскольку именно Великая Русь если верить все той же идеологии, уже в советский период сплотило вокруг себя все эти братские народы. В действительности, как мы понимаем, это делала не какая-то абстрактная Русь, а всем нам хорошо известное советское руководство. 2-2-2 В результате данной политики советского руководства положение РСФСР в СССР по сравнению с другими советскими республиками было неравным по целому ряду параметров, управленческому, экономическому, территориальному и другим. Отдельной проблемой стал кадровый вопрос, поскольку вопрос модернизации экономик союзных республик решался в значительной части именно за счет профессиональных кадров РСФСР. 2221 Управленческий фактор. 22211 Политика советского руководства по ущемлению прав РСФСР была последовательной. И носила системный характер. РСФСР была единственной советской республикой в СССР, которая не имела своей национальной коммунистической партии. Тогда как она по конституции СССР и де факто именно она, коммунистическая партия, являлась фактической руководящей силой государства. Таким образом, РСФСР не имела своих важнейших в рамках существовавшей тогда государственной модели органов управления, ни своего ЦК партии, ни своего Политбюро партии и управлялась из центра непосредственно руководством СССР, советским руководством, органами Коммунистической партии Советского Союза, КПСС. 2-2-2-1-2. РСФСР была лишена и ряда других, крайне важных, организационно-управленческих органов. Верховный совет РСФСР и совет министров РСФСР являлись номинальными органами управления и были полностью подчинены Верховному Совету СССР и Совету Министров СССР. У РСФСР, в отличие от других советских республик, не было своего Национального комитета государственной безопасности, КГБ, был упразднен Центральный банк Российской Советской Республики. РСФСР не имела также самостоятельного представительства в ООН, как, например, Украинская ССР, и Белорусская ССР. 2-2-2-2. Территориальный фактор. 2-2-2-2-1. В общей сложности за время существования СССР территория РСФСР сократилась примерно на треть. Значительная часть территории РСФСР в советский период была передана Украинской ССР, Белорусской ССР, Грузинской ССР, Узбекской ССР, Таджикской ССР Туркменской ССР и другим. Казахская АССР была выведена из состава РСФСР и стала самостоятельной Советской Республикой Казахской ССР. Киргизская АССР была выведена из состава РСФСР и стала самостоятельной Советской Республикой Киргизской ССР. Часть территорий была выведена из состава РСФСР и передана Китайской Народной Республике. В результате значительное число людей исторически считающих себя гражданами нашей страны, России, Российской Федерации, оказались сейчас за рубежом, хотя по факту они даже не покидали своих домов и, соответственно, родины. 2-2-2-2-2. Также в советский период сформировались автономные республики РСФСР. Татарская АССР, Башкирская АССР, Карельская АССР, Бурятская АССР, Коми АССР. Чечено-Ингушская ССР, Чувашская ССР и ряд других, которым в рамках РСФСР были предоставлены дополнительные возможности свободы как в сфере управления, так и в экономической сфере, а также в сфере поддержки и развития национального языка и национальной культуры. 2-2-2-3. Экономический фактор. 2-2-2-3-1. РСФСР будучи в структуре СССР, не имела возможности вести собственную монетарную политику, контролировать собственную экономику. Функция госплана РСФСР была чисто номинальной. Ее бюджет также находился в оперативном управлении органами исполнительной власти СССР. По сути, была создана система, концепция братской взаимопомощи, позволявшая союзному правительству изымать из бюджета РСФСР любые объемы средств для покрытия расходов других союзных республик, а также, собственно, нужд союза, союзный бюджет, в том числе и для реализации исключительно политических целей советского руководства, например, финансирование стран соцлагеря. 2-2-2-3-2 – беспрецедентная по масштабам финансовым и интеллектуальным затратам гонка вооружений Холодная война была следствием конфликта двух идеологических систем, а вовсе не отдельных государств друг с другом. Финансы, более половины бюджета и интеллектуальные ресурсы, более 80% научных кадров РСФСР шли на обслуживание политического конфликта между коммунистической партией СССР и западной идеологией, а не на модернизацию экономики РСФСР и не для улучшения качества жизни ее граждан. 2224. С проблемой экономического фактора непосредственно связан кадровый вопрос. 22241. Экономики социалистических республик, входивших в состав СССР, их производственно-промышленные базы требовали серьезной модернизации, зачастую формирования этой базы с нуля. Для решения этой задачи в учебных заведениях РСФСР готовились национальные кадры для соответствующих республик как правило, за счет средств и учебных мест РСФСР, так называемые национальные квоты для союзных республик. 2-2-2-4-2. Впрочем, собственно, национальных кадров для становления республиканских экономик было недостаточно, поэтому использовались и непосредственно профессиональные кадры специалисты РСФСР, которые направлялись на эти цели в союзные республики, система после вузовского распределения и прочее. Значительный кадровый ресурс РСФСР был откомандирован в Советские республики для содействия развитию культур и социальной инфраструктуры данных республик – врачи, учителя и прочее. Как результат указанной политики советского руководства, хотя это и не единственная причина, смотри, например, пункт 22221, значительное число наших потенциальных сограждан в рамках нового государства России и Российской Федерации оказались на момент распада СССР лицами, проживающими за рубежом нашей страны, России, Российской Федерации. 2. 3. Социальная общность нашей страны, России, Российской Федерации, так же как ее государственность, имела свою предысторию. 2. 3. 1. Одной из важнейших идеологических задач советского руководства – было создание новой социальной общности – советский народ. 2.3.1.1. Национальное государство, по Владимиру Ленину, представляет собой лишь капиталистический этап развития любого общества. Мировая революция должна была раз и навсегда стереть национальные границы в рамках единого пролетарского государства. Но поскольку процесс мировой революции принял велотекущий характер, советское руководство не могло снять национальный вопрос с повестки дня. Концепция национальных государств продолжала оставаться актуальной как одна из сущностных характеристик капиталистических стран, где пролетарские революции по задумке еще только должны были произойти. Подобная непоследовательность советского руководства в отношении национального вопроса привела к возникновению серьезных внутренних противоречий системы которые обострившись в конце 1980-х и обусловили в значительной степени распад СССР. 2-3-1-2. В результате всех этих идеологических игр национальный вопрос продолжил проблематизироваться во всех союзных республиках, включая автономные, кроме РСФСР. Вместо национальной идентичности гражданам РСФСР предлагалась идентичность советского человека которая должна была формироваться исключительно вокруг господствовавшей коммунистической идеологии, то есть, по сути, быть партийной. По этой причине в момент падения СССР граждане РСФСР фактически оказались лишены хоть какой-то более-менее внятной мировоззренческой основы. А в бывших союзных республиках такой проблемы не возникло. Гражданская самоидентификация прошла у них по принципу национальности национального государства. А историческая Россия приобрела в общественном сознании ряда вновь образованных постсоветских стран образ захватчицы, оккупанта и так далее. 2 3 1 3. Для нас же на первом этапе новой российской государственности единственной реальной возможностью обрести хоть какую-то самоидентификацию стала роль, функция правоприемницы СССР. Но СССР – государство побежденное, а мы, как следствие, побежденный народ. С другой стороны, именно эта наша роль преемницы и затруднила нашу дальнейшую подлинную самоидентификацию как граждан России, Российской Федерации. Причем за все это нам еще пришлось заплатить принятый на Россию гигантский международный долг бывшего СССР и иные его обязательства нести на себе образ врага, сформированный в мировом сознании противостоянием социалистического лагеря и стран Запада, и прочее, и прочее. 2, -3 2 Второй химерой советской коммунистической идеологии была идея классового сознания, которая и обусловила тотальное отставание СССР по сравнению с обществами Запада, в непосредственном взаимодействии с которыми до 1917 года развивалась Российская империя, царская Россия. 2 3 2 1. В основе идеи классового сознания лежит теория примата класса пролетариев, движущей силы исторического прогресса, решающей силы общественного развития. Интеллигенцию же, работников интеллектуального труда, прослойку поставили при принятии государственных решений в длинную очередь за рабочим и колхозницей кухарка, управляющая государством, со всеми вытекающими из этого для страны последствиями. Данный подход и его последовательная реализация привел к фактическому обесцениванию в СССР интеллектуального труда. И именно такое социальное наследство досталось нашей стране, России и Российской Федерации, после распада СССР. 2-3-2-2. Другая проблема классовой теории – вопрос о собственности. Частная собственность, как известно, была признана в СССР враждебной, а целью советского государства была заявлена общая социалистическая собственность. Государство, как институт, стало рассматриваться в массовом сознании советского человека как некий родитель, строгий, но справедливый, который должен в обязательном порядке обеспечивать своих чад всем необходимым, пусть плохо и плохим, пусть по карточкам, и талонам, пусть в бесконечных очередях разного рода и свойства, но гарантированно. Данная социальная утопия, внушаемая человеку как абсолютная истина, приводила к формированию иждивенческой психологии, безответственности и социальной пассивности граждан СССР, всех тех личностных качеств, которые чрезвычайно затруднили развитие нашей страны, России, Российской Федерации на начальном этапе ее становления. Два-три, два-три. Наконец, третья проблема классовой теории – проблема цивилизационной дезинтеграции, предпринятая большевиками попытка нарушить естественное течение исторических процессов революционным образом, привела к противостоянию социалистического лагеря остальному капиталистическому и классово-чуждому миру. Когда в мировом масштабе нарождались тенденции взаимной интеграции государств в рамках процессов экономического, культурного и социального развития, СССР, страны социалистического лагеря, реализовывал политику экономического, культурного и социального изоляционизма. Наличие серьезного идеологического врага, которым был выбран империалистический Запад, позволило СССР добиться больших успехов в целом ряде областей. Однако исторически это противостояние не имело перспективы. Социалистическая идеология оперировала формальными конструктами марксистско-ленинской теории, а империалистический запад строил себя, опираясь на фактические нужды людей, их потребности и мотивы, продиктованные не абстрактной теорией, а объективной личной и социальной психологией. 2 3 3. Ответ на вопрос о роли личности в истории. Данный марксистско-ленинской философией, являвшийся, по сути, идеологическим стержнем всей советской государственности, сделал крах социальной общности, создаваемой в СССР советским руководством, неизбежным. Марксистско-ленинская философия ответила на вопрос о роли личности в истории четко и однозначно. Рабочий класс уже выдвинул своих вождей Маркса, Энгельса, Ленина, И они уже сделали то главное, что должно было произойти за всю историю человечества. Подготовили и осуществили пролетарскую революцию. На этом, собственно, заканчивается и список возможных героев и перечень возможных исторических свершений для них. То есть заканчивается, по сути, сама история. Герой, личность в истории, более невозможен. Теперь личность может быть только коллективной очередная химера коммунистической идеологии, каковой и была признана КПСС – ум, честь и совесть нашей эпохи. То есть подлинная личность. 2332. Из этого с неизбежностью вытекает отсутствие социальной, гражданской ответственности у граждан СССР. От них уже ничего не зависит. Они уже не могут ничего сделать или изменить. Они Лишь промежуточный этап перед светлым будущим, коммунизмом, винтики большого механизма, который движется абсолютно самостоятельно, силой собственной классовой и революционной инерции. Общество же, лишенное личностей, людей, понимающих, что именно от их выбора, решений и поступков зависит их будущность, не может стать подлинно гражданским, то есть не способно развиваться и будет только деградировать. Два-три, три-три. Функция героя, личности в истории, это функция социальной ответственности в ее экстремуме, подвиг и жертва ради других. Отсутствие же этого экстремума делает невозможным сам континуум социальной ответственности, без которого никакая подлинная социальная общность не способна ни кристаллизоваться, ни вообще существовать. Коммунистическая идеология, будучи, как утверждалось, теорией исторического развития, в действительности смогла предложить нам лишь способ это развитие прекратить. Поскольку же реальное развитие остановить невозможно, со сцены пришлось уйти самой коммунистической идеологией. Проблема лишь в том, что, когда занавес закрылся, мы обнаружили себя в пустом зале. 2.0 Вернемся к пункту 1. Страна есть то, чем она стала в процессе своего развития сейчас. Определение, данное нами «стране» в первом пункте данного текста не исключает и возможности ее исчезновения, если таким сейчас является результат ее развития. Три. Наша страна, Россия, Российская Федерация, возникла не на пустом месте, она возникла на руинах другой страны, СССР. То есть становление России, ее история как самостоятельного государства началась даже не с нуля, а по сути с катастрофического минуса. 3.1. Если понимать под государственностью государственные институты, включая все ветви и органы власти, социально-экономическую формацию государства, а также природу общественного договора между его гражданами, то на момент возникновения нашей страны России Российской Федерации, она фактически не имела ничего. 311. Конституция России, Российской Федерации была принята после всенародного голосования, с кровью и перед лицом реальной угрозы гражданской войны, лишь 12 декабря 1993 года. 3111. Конституция, доставшаяся нашей стране, России, Российской Федерации от РСФСР была, по сути, фрагментом большой конституции той страны, которая к этому моменту уже перестала существовать – СССР. Органы власти, которые достались нам от этой конституции – Съезд Народных Депутатов – РСФСР, Верховный Совет РСФСР и другие продемонстрировали к этому моменту свою полную неспособность осуществлять руководство страной. Сама система взаимодействия органов власти оказалась недееспособной в новых реалиях. 3-1-1-2. Только с принятием Конституции России, Российской Федерации, то есть в конце 1993 года, были, по сути, впервые определены основы конституционного строя в нашей стране. Структура ветвей власти, распределены полномочия между президентом Российской Федерации, Федеральным Собранием Российской Федерации, правительством Российской Федерации, судебной системой Российской Федерации и органами местного самоуправления. Началось формирование полноценной системы управления государством. 3.1.1.3 Кроме того, принятая 12 декабря 1993 года Конституция России, Российской Федерации, лишь впервые на таком уровне и в таком статусе определила и гарантировала права и свободы человека и гражданина. 3.1.2 Социально-экономическая формация в нашей стране, России, Российской Федерации формировалась в ситуации жесточайшего экономического и социального кризиса при полном отсутствии адекватной законодательно-правовой базы и необходимых органов, сил и средств, управления страной и ее экономикой. 3.1.2.1. Перед правительством Российской Федерации стояла по существу неподъемная задача обеспечить функционирование производства на предприятиях страны, способных работать только в условиях централизованного планирования. При этом необходимо было произвести полную инвентаризацию государственной собственности, инвентаризировать и переподчинить правительству Российской Федерации предприятия, находившиеся прежде в подчинении у союзного правительства. С целью обеспечения подготовки и проведения первого этапа приватизации В противном случае существовал реальный риск полного разграбления государственной собственности нашей страны. 3.1.2.2. В нашей стране отсутствовало налоговое законодательство, только формировалась банковская система, не могла проводиться собственная монетарная политика, советские рубли обменивались в странах бывшего СССР на новые национальные валюты, а появившаяся таким образом денежная масса, по сути, простая бумага, вбрасывалось на российский рынок, где правительство уже было вынуждено отпустить цены из-за реальной угрозы голода, стоявшей перед страной. Отсутствовали органы таможенного контроля на, по сути, вновь возникших государственных границах и так далее и тому подобное. По совокупности всех этих факторов российский бюджет был постоянно пуст и постоянно должен. 3-1-2-3 При всем при этом правительство РФ было призвано выполнять свои обязательства перед социальной сферой – медицина, пенсии, пособия, образование, жилищно-коммунальное хозяйство и так далее и тому подобное. И все это в условиях полного отсутствия не только бюджета, но и каких-либо цивилизованных систем, фондов, медицинского, пенсионного и любого другого страхования, кредитов, резервов и так далее. 3.1.2.4. Кроме того, финансовые средства требовались для сельскохозяйственного комплекса, для силовиков, ученых, на идущие стройки, долговые обязательства страны, включая долги бывшего СССР и так далее и тому подобное. 3.1.2.0. В дополнение к этим внутренним проблемам, молодому российскому государству требовалось сформулировать и реализовывать свою внешнюю политику. Внешнюю политику абсолютно нового, по крайней мере, с юридической точки зрения, государства. И все это на фоне разгоравшегося конституционного кризиса и чрезвычайно шаткого положения государственной власти. 3.1.3. Для формирования эффективного и по-настоящему легитимного общественного договора необходимы зрелое гражданское общество, полноценно функционирующая партийная система, высокий уровень социального консенсуса в обществе в целом, чего на начальных этапах становления российской государственности не было и не могло быть. Однако молодое российское государство даже в самое сложное для себя время не отказывалось от своих социальных обязательств и не изменило своим главным принципам в отношении человека и гражданина, закрепленным в Конституции России, Российской Федерации. 3. 2. Социальная общность Неформальное понятие. Она представляет собой базовые, фундаментальные паттерны взаимодействия между гражданами страны, которые развиваются, трансформируются во взаимозависимых отношениях с развитием, трансформацией самой государственности. Пункт 1.1.2. И нам следует признать, что наша страна, Россия, Российская Федерация, должна была пройти долгий и непростой путь становления своей социальной общности. 3, 2, 1. Для формирования здоровой и сильной социальной общности, способной поддержать государственность, стать мощной базой развития страны, необходимы долгие годы и даже десятилетия. Для выполнения этой задачи недостаточно просто объявить свободу слова, свободу совести и вероисповедания, разрешить многопартийность и регулярно проводить выборы. Это не только... И не столько вопрос документов, решений, официальных мероприятий, сколько вопрос социальной практики, реализуемой самими гражданами страны, вопрос их внутренней психологической культуры и гражданской ответственности. 3.2.2. Психологическое наследство в его гражданской и политической плоскости, доставшееся нам от прежней социальной общности советского народа, конечно, не могло внушать оптимизма. Пункт 2.3 целиком. Перед нами стояла задача переоценки самих себя, формирования своей новой гражданской идентичности, осознания своих целей и задач в новых исторических реалиях, как личных в новых исторических условиях, так и общественных. Советский народ умер, а российский только появился на свет, и через кризисы, ошибки, Через преодоление огромного количества вполне естественных и даже закономерных противоречий он формирует новый образ себя, свою новую социальную общность. 3-2-3 За 20-летнюю историю нашей страны, России и Российской Федерации, мы сами претерпели огромные и в чем-то даже кардинальные изменения. Изменилось наше сознание, наше отношение к огромному количеству вещей, начиная от брачно-семейных отношений, заканчивая отношением к частной собственности, личным финансам и так далее и тому подобное. Мы не отдаем в себе отчет в том, насколько глубоки и серьезны эти изменения в нас, поскольку в силу устройства нашей памяти мы уже не можем вспомнить себя прежних. 3-2-3-0 И вряд ли многие знают, что такого рода психологическую трансформацию специалисты расценивают как разновидность пограничного психического расстройства, социально-стрессовые расстройства, потому что эти перемены по-настоящему болезненны и действительно чрезвычайно трудны. Мы не задумываемся над этим, но наша страна стала теперь такой, со всеми ее свободами, возможностями, открывшимся потенциалом, даже невозможно сравнить с реальностью бывшего СССР, именно благодаря нам, в результате наших общих усилий. 3.3. Отдельной и крайне драматичной страницей истории нашей страны стала проблема территориальных границ России, Российской Федерации. Пункт 1.1.3. 3.3.1. Начиная чуть ли не с первых дней существования новой российской государственности в территориальных границах прежней эры СФСР, в ситуации тяжелейшего политического и экономического кризиса ряд национальных лидеров автономных областей и республик нашей страны, отдельных ее регионов, принялись разыгрывать карту их возможной государственной независимости. Впрочем, подобное развитие событий нетрудно было предугадать. Оно стало естественным следствием перекосов в национальной политике, проводимой еще советским руководством и накопившихся за долгие годы советской государственности противоречий. 3.3.2 В каких-то случаях поведение соответствующих руководителей было продиктовано действительно крайне тяжелым экономическим и социальным положением соответствующего региона. Так, например, вопрос о выходе Санкт-Петербурга из состава России, Российской Федерации, абсолютно серьезно и детально прорабатывался на заседаниях исполкома Ленсовета, рассматривался и обсуждался депутатами. Но вряд ли мы будем удивляться этому факту, зная... Насколько серьезной была в городе ситуация по продовольствию и, понимая, насколько тяжелой была ситуация в стране в целом. 3-3-3. Однако вряд ли подобные объяснения будут состоятельны, если мы говорим, например, о действиях Джахара Дудаева и других лидеров непризнанной Ичкерии. В результате тяжелейших боевых действий, ценой жизни огромного количества российских солдат и мирных жителей, целостность нашей страны России, Российской Федерации, несмотря на все сложности, не была подорвана деятельностью националистических и просто экстремистских сил. 4. Становление государственности и социальной общности в нашей стране, в пределах ее территориальных границ, происходило в крайне трудных, а зачастую и трагических обстоятельствах. Со стороны, если бы мы так могли взглянуть на собственную историю и судьбу, Кажется невозможным, что это в принципе удалось сделать в столь короткий исторический промежуток времени всего за каких-то 20 лет. Решение тяжелейшей задачи становления нашей страны потребовало от каждого из нас неимоверного напряжения сил, сопровождалось зачастую предельными тяготами и лишениями, невосполнимыми потерями. Поэтому не считать этот период героическим Настоящим подвигом народа России при всех издержках, недостатках, просчетах и неудачах значит не понимать всей подлинной исторической правды о нашей стране. А не придать этому периоду его истинного исторического значения значит лишить нашу страну ее будущего.